Послесловие. Вечно живой. Эпиграф. Тебя вспоминают Парижа окраины, Проспекты Москвы и Рязанская рожь. А дети на свете играют в Гагарина. Значит, ты на планете живешь. Ты мир подружил с удивительной сказкою, Сияет улыбка, как зорька во мгле. От этой улыбки и доброй, и ласковой Стало людям теплей на земле. Все ближе, все ближе нам небо бескрайнее, И подвигом в жизни не будет конца. Восходит над миром созвездие Гагарина. К правде, к свету стартуют сердца. Николай Добронравов, «Созвездие Гагарина». Увековечивание памяти Юрия Гагарина стало одним из наиболее масштабных по меркам советского периода. 23 апреля 1968 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Гжатск был переименован в город Гагарин. А Гжатский район, соответственно, стал Гагаринским. Трудно сосчитать улицы, проспекты, площади и бульвары, названные именем Гагарина. Да и памятников первому космонавту установлено множество, как на территории бывшего Советского Союза, так и за ее пределами. Главные и лучшие из памятников находятся в Москве на площади Гагарина, расположены на Ленинском проспекте. Место установки памятника выбрано со значением, ведь именно по Ленинскому проспекту Юрий Гагарин въехал в столицу из аэропорта Внукова для того, чтобы сделать доклад членам советского правительства об итогах первого полета в космос. Титановый Гагарин стоит на титановом же пьедестале высотой 42,5 метра в выполненном виде выхлопа ракеты. У подножия монумента можно увидеть копию спускаемого аппарата корабля «Восток». Замысел скульптора Павла Бондаренко ясен с первого взгляда. Гагарин не погиб, а улетел в космос, где и положено быть первому космонавту. «Титан», из которого изготовлен монумент, широко используется в ракетостроении, но дело не столько в этом, сколько в самом названии материала. Из чего еще можно сделать памятник «Титану»? как не из титана. Самый же трогательный памятник Юрию Гагарину и Сергею Королёву был установлен в 2017 году в городе Энгельс Саратовской области, неподалёку от того места, где в 1961 году наш герой приземлился после полета в космос. Композиция под названием «Перед полетом изображает сидящих на скамейке Гагарина и Королёва, которые смотрят в небо. Четыре фонаря, окружающие композицию, украшены изображениями на космические темы. На месте приземления первого космонавта тоже есть памятная композиция из обелиска, памятника и копии спускаемого аппарата. Очень показательным было присвоение имени Гагарина Центру подготовки космонавтов, которому Юрий Алексеевич посвятил лучшую часть своей жизни. Дело не в том, что Гагарин был первым космонавтом, а в том вкладе, которую он внес в подготовку космонавтов и развитие космической отрасли. Имя летчика космонавта Гагарина так и просилось быть присвоенным какому-нибудь крупному аэропорту, и в 2019 году это наконец-то произошло. В Саратовской области появился новый международный аэропорт «Гагарин». Но памятники — это не главное. Главное — это память о первом космонавте — которая живет в умах и сердцах людей. В свое время очень хорошее предложение выдвинул Николай Петрович Каманин создать денежный фонд имени Гагарина и разрешить принимать от граждан СССР и отдельных людей организации за границы добровольные пожертвования на увековечение памяти первого космонавта. Однако против этого предложения выступили начальник Главного политического управления Советской армии военно-морского флота генерал армии Алексей Епишев и начальник военно-учебных заведений ракетных войск генерал-лейтенант Александр Захаров. Они засомневались, как встретят вверху это предложение. «Мы не бедная страна, и уж как-нибудь найдем средства на памятники Гагарину», — вспоминал Каманин. Я пытался убедить присутствующих, что никто не имеет права отказать желающим вложить свою копейку или рубль в мероприятие по увековечению памяти Гагарина. Что к нам уже поступают письма от советских рабочих, крестьян, военных, деятелей культуры и из-за границы с просьбами принять взносы на эту великую цель. Гагарин сын не только советского народа. Он сын земли. Ему будут поставлены сотни памятников, будут созданы десятки музеев и установлены тысячи мемориальных досок. Все это надо делать не за счет правительства, а на добровольные взносы людей всей планеты. Я приводил много других доводов, но не смог убедить Епишева». «Решили не включать это предложение в проект решения ЦК и правительства, но разрешили мне изыскать пути реализации этого предложения через Комсомол и другие общественные организации». Насчет реализации предложения через Комсомол и другие общественные организации было сказано сугубо для проформы. Генералу Каманину подсластили горькую пилюлю. Все понимали что без одобрения высшего руководства страны подобную инициативу провести в жизнь невозможно. У граждан современной России понятие «космос» связано с тремя великими именами Константина Циолковского, Сергея Королева и Юрия Гагарина. Цалковский указал человечеству путь в космос, Королёв проложил в космос дорогу, а Гагарин первым прошел по ней. В 2011 году правительством Российской Федерации была учреждена премия имени Юрия Алексеевича Гагарина, которая вручается за достижения в области космической деятельности. А в 2023 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин учредил орден Гагарина, первым кавалером которого стала летчик-космонавт Валентина Терешкова. Очень символично, что первый орден Гагарина был вручен первой женщине-космонавту, которая в июне 1963 года 49 раз облетела вокруг Земли на космическом корабле «Восток-6». По статуту орден Гагарина стоит выше ордена Александра Невского и ниже ордена святой великомучницы Екатерины. Если вы любите кататься на водных лыжах, то должны знать, что Всесоюзная Федерация воднолыжного спорта была создана в 1964 году при активном участии Юрия Гагарина, который заслужил право стать ее первым президентом, но отказался от такой чести по причине высокой загруженности и стал только председателем технического комитета. Предание гласит, будто Юрий Алексеевич без остановки мог пройти на водных лыжах от Ялты до Алушты и обратно. А это без малого 30 километров в одну сторону. Ну что ж, зная Гагарина, в это вполне можно поверить. Выступая на первом пленуме Федерации воднолыжного спорта, Гагарин рассказал, что к водным лыжам он приобщился в конце 50-х годов, когда отдыхал в Гурзуфе. Впервые приземлившись после полета на лыжах, Юрий Алексеевич понял, что этот спорт придуман для людей, которые задумали испытать себя на полную железку. Хотите стать таким, как Юрий Гагарин? Рецепт прост. Испытывайте себя на полную железку как можно чаще. Старайтесь во всем быть первыми, и вы непременно добьетесь успеха. Недаром же Гагарин говорил, что главное в силе человека — это сила духа. Это была книга о настоящем человеке, а не о баловне судьбы, которому посчастливилось оказаться в нужном месте в нужное время. Собственно, именно с этой фразы автору хотелось начать рассказ о Юрии Алексеевиче Гагарине. Но поразмыслив... Он решил переставить ее в конец, потому что осознать правильность этого высказывания можно только после детального знакомства с гагаринской биографией.